Глава десятая Естественно, ни Джокеру, ни Киру не удалось меня уговорить остаться в постели. Оба немного побурчали для профилактики, и на том дело закончилось. Выслушивать их еще и утром совершенно не хотелось. Поэтому подорвалась пораньше, и по дороге, захватив из кухни пару булочек, побежала смотреть концертный зал, где проходили выступления. Огромная сцена Пока еще темная и тихая, тем не менее, меня сильно впечатлило. Я посидела минуту в портере, представляя, как молодые красивые барышни одна за другой выплывают на сцену, рассаживаются в расставленных по широкой дуге бежевых с позолотой креслах, изящно складывая руки на коленях. Играет музыка, чуть колышется темно-синий бархатный занавес. В центре стояли два кресла, сегодня девушки, Должны будут рассказывать немного о себе и ответить на вопросы ведущего и, возможно, зрителей. Присмотрелась к судейским местам, не посидеть ли еще и там, но, передумав, просто прошлась вдоль подиума, заглянула в оркестровую яму и, наконец, отправилась за кулисы, искать свою гримерку. Накрасить всю сотню девушек я, конечно, не могла физически, поэтому забрала себе первую десятку по рейтингу. Даже с ними придется здорово повозиться. К счастью, гримерка на самом деле представляла собой помещение не только для визажиста. Конкурсанток здесь же переодевали, в своих платьях выступать запрещено. Нечего подчеркивать разницу в социальном статусе. Причесывали и давали последние наставления. Мне подобное обстоятельство оказалось лишь на руку. Хотелось собрать всех подозреваемых вместе. Первой пришла Третье место в рейтинге – девушка, на которой сработало заклинание амулета. Вряд ли она могла сама себя загипнотизировать, но как знать. Затем Кира Смир. В начале моего пребывания в Адании она занимала второе место, сейчас же скатилась на седьмое. После нее Лиза Марги, пятая в списке. Девушки пребывали одна за другой. Вскоре появилась Мили Давид, пострадавшая во время фотосессии. Тали почему-то пришла последней, но больше всех обрадовалась, увидев меня. Конкурсантки, возбужденно чирикая между собой, стайками носились по залу, подбегая то ко мне, то к другим сотрудникам. Покинут гримерку они лишь все вместе, когда наступит время выхода на сцену. Я усадила Тали в кресло, запустила пальцы в волосы, раздумывая, как бы получше ее накрасить и... Опуская руку, нечаянно задела цепочку. Амулет с громким стуком упал на пол, привлекая внимание окружающих. Легкое движение ногой, и камушек закатился далеко под шкаф. Я печально осмотрела оставшийся в руках обрывок цепочки и громко вздохнула. Присела на пол, пытаясь засунуть руку под шкаф. «Куда там?» Взгляды девушек обратились ко мне. И теперь все внимательно следили за моими упражнениями. Наконец я поднялась, отряхивая колени, и печально развела руками. «Подожди меня здесь!» Достаточно громко обратилась к Тали. «Надо попросить новый амулет, я быстро вернусь». Ну что же, все видели, что я осталась без амулета. Как говорится, сейчас или никогда. Только я развернулась в сторону двери, как в голову настойчиво постучали. Попытка понять, откуда пришел сигнал, к сожалению, пока ничего не дала. Я чуть приглушила ауру. Что ж, попробуем прислушаться. Чего от меня хотят? То, что я не поддаюсь ментальной магии, не означает, что я ее вообще не ощущаю. Сейчас меня куда-то вели. Отдавшись во власть ощущений, я направлялась все дальше и дальше по коридору, пока не перешла на служебную часть здания и не остановилась под одной из боковых лестниц у маленькой неприметной дверки. Наверняка внутри окажется коморка для хранения мелкого инвентаря. Дверца не заперта. Интересно, и что у нас тут? Мысленный сигнал продолжал стучать в голове. Я без труда обнаружила среди хлама маленькую плетеную корзинку и заглянула внутрь. Хм, ножницы, очки, какой-то персень с камнем, коробочка с тенями. О! Это для меня. Забираем, что дальше? Ага, пора возвращаться. По дороге встретила Джокера, едва заметно качнула головой, чтобы не останавливал, и скосила глаза в сторону, мол, проходи. В комнате все осталось по-прежнему. Тали тихо сидела в кресле, где ее оставили. Ну что? Все в порядке. Я еще за тенями забежала. Я подошла к подопечной и встала спиной к стене и лицом в зал. Делая вид, что собираюсь красить девушку, принялась прислушиваться к происходящему в комнате. Взяла кисточку, провела ею над тенями, стараясь не касаться поверхности, и несколько раз взмахнула у лица тали. Заметив, что та уже открыла рот спросить, что происходит, я быстро наступила ей на ногу, не сейчас. Затем снова сделала пару резких движений у ее лица и чуть отклонилась назад, словно любой своей работой и сразу эмпатически поймала нотку радости и облегчения. Боковым зрением заметила, как одна из девушек скрыла беглую усмешку. Полчаса спустя конкурсантки выстроились ровненькой шеренгой и бодренько промаршировали на сцену. Гримёрка опустела, и следом влетел Джокер. «И что это значит?» В ответ я протянула ему тени. «Отдай на экспертизу. Девушки на сцене проведут как минимум три часа». «Надеюсь, этого времени хватит на проверку, есть ли здесь яд». Мужчина удивленно приподнял брови, взял коробку и повертел в руках, разглядывая с разных сторон. «Молодец!» – Расщедрился напарник на скупую похвалу, прежде чем направился к двери. «Узнала кто?» Я сдержанно кивнула и, проигнорировав выжидающий взгляд, добавила. «Сначала анализ. Не хочу бросаться обвинениями, не имея весомых доказательств». От нечего делать я наблюдала из-за кулис за ходом конкурса. Не прониклась. Не девушки, а сплошные ангелочки. Банальные заученные ответы на заранее заготовленные вопросы. Результат экспертизы пришел через два часа. Синий яд. Один из сильнейших среди всех известных. Доза, правда, оказалась крошечная. Вряд ли девушка умерла бы сразу. Скорее всего, ее даже удалось бы спасти, но в любом случае Тали ближайший месяц провела бы в госпитале. Киру тоже поднесли бумагу. Он пробежал ее глазами и дал мне еле заметный знак. В ответ я чуть наклонила голову. Глава одиннадцатая Сразу на выходе со сцены Джокер, аккуратно, не поднимая шума, взял под локоть Мили Давид. Пройдемте со мной, леди, и постарайтесь не привлекать к себе внимания, это не в ваших интересах. Та попыталась дернуться, посмотрела на моего напарника и застыла. Не знаю, что увидела в его взгляде, но плечи поникли, а в глазах мелькнуло затравленное выражение. И в следующее мгновенье снова гордая самка и выражение превосходства на лице, будто и не было этой секундной слабости. Допрос проводили в участке. Маленькая, холодная, слабо освещенная комнатка с противно-зелеными стенами, металлическим столом и парой стульев в центре. Жестко лязгнула запираемая железная дверь, ударила эхом по ушам. Я вздрогнула. Все для того, чтобы вызвать у преступника чувство неуверенности и страха. Кажется, в данном случае... «Мне здесь хуже, чем нашей предполагаемой преступницы, подумала, поеживаясь. Милли же сидела на неудобном твердом табурете с гордым сдержанным достоинством, словно королева во время аудиенции. Я с уважением на нее покосилась. Что-что, а лицо держать умеет. Кира с Джокером, похоже, обстановка совершенно не напрягала. Первый сел напротив подозреваемой, Второй как-то привычно прислонился рядом к стене, наблюдая за обоими. Я попыталась сделать так же, но стоять в обнимку с холодной сыроватой штукатуркой мне не понравилось. Видя мои метания, напарник выглянул в коридор, сказал что-то стоящим там охранникам, и через полминуты мне принесли нормальный человеческий стул, мягкий и со спинкой. «Ну, рассказывайте». Спокойно произнес Кир, обращаясь к Милли. «Что рассказывать?» Также спокойно отозвалась та, невинно похлопав ресничками. В руках принца появилась изящная косметическая коробочка. Он поставил тени на стол и перевел взгляд на девушку. На лице Милли не дрогнул ни единый мускул, только кровь в долю секунды отхлынула от щек, заставив девушку побледнеть. «Вам знаком этот предмет?» Девушка через силу кивнула. Ситуация мне сразу напомнила разговор между мной и герцогом Сорби. Вот так же медленно и лениво его светлость доставал амулет. И точно так же спрашивал, видела ли я его раньше. Кажется, тогда милорд заметил, что вести разговор в участке мне бы не понравилось. Что ж, он оказался прав. Если бы меня допрашивали в подобном месте, я бы созналась в чем угодно, даже в том, чего не совершала. «А можно проверить, не врет ли она?» – шепотом спросила стоящего рядом Джокера. «Уже!» – послышался тихий ответ. «Она находится под действием заклинания и физически не может говорить неправду». Я едва заметно фыркнула, обозначив этим свое отношение к подобным заклинаниям. Да, можно говорить правду, но не ту, которую от тебя ждут. Это коробка с тенями. Я видела ее утром. Госпожа Ванесса, она легко кивнула в мою сторону, принесла ее. А до того...